Глава тридцатая. Елисия. Я мотнула головой, не понимая, что она от меня хотела услышать. Но дикарка дернулась, бросая взгляд куда-то в сторону, и я тоже покосилась. Тишина, а следом голос, которого не ожидала услышать. «Я же сказал, оставь ее в покое». Темноту нарушило какое-то движение, и через несколько секунд Между деревьями остановился силуэт. На самом деле, увидев дикарку, я жутко испугалась, что она добила войра, и теперь он где-то лежит мертвый. А то, что вторым волком была именно пара крома, осознала уже подгоняемая страхом оказаться в их клыках. «Я просил тебя держаться от нее подальше». Несмотря на ранение, оборотень двигался ровно, плавно. Словно хищник, вновь готовый к сражению, знающий свою силу и уже оценивший противника. Только, в отличие от девушки, не спешил оказываться перед моими глазами во всей своей природной красоте. И на том спасибо. Не уверена, что моя психика выдержала бы следующий удар. «Итак, в стороне. Не приближаюсь. Не касаюсь». С некоторым цинизмом усмехнулась девушка. Встала ничуть не смущаясь своей ноготы, бросила взгляд на Войра. «Только зря ты меня возвращал. Я не просила. Лучше быть дикой, чем рядом с вами. Или тебе нравится меня мучить?» «А можно об этом потом поговорить?» Робко подала голос я, привлекая к себе внимание. «Я тут немного тону. Мне было жутко неудобно, почти стыдно за свою наглость. Может, сначала меня спасете? Я тебя спас. Словно меня нет, безмятежно продолжал кром и явно обращался к декарке, потому что ты мне не безразлична. Он на меня вроде как и не смотрел. Не безразлично. Скептически кивнула девушка и тотчас головой мотнула на меня. Но не так, как она. Простите? Я поперхнулась мыслью, которую и озвучить-то не знала как. «Ты ведь ей так ничего не рассказал», — склонила голову дикарка, пиля недобрым взглядом крома. «Я же, как идиотка, переводила взгляд то на неё, то на него. Черт его знает, что ожидая. Да и вообще, разговор между ними меня, мягко сказать, напрягал. Особенно, если учесть ситуацию, в которой я находилась, а именно, я уже утопала по горло в болоте». «Тебе лучше прикусить язык!» Тихо рыкнул кром, и девушка, словно под давлением невидимой силы, заскулив, опустилась на колено. «Отпусти меня, не мучай!» Продолжала жадно хватать воздух девушка, держась за голову, будто ее одолевала жуткая боль. «Я все равно этого не смогу пережить. Не смирюсь, не прощу». «Прошу!» И я заскулила, уже сильно задирая голову, Потому что топь грозила заполнить рот и нос. Я косила глаза на парочку и хныкала молебно. Давайте все-таки в вашей разборке оставим на потом. Несмотря на то, что я не дергалась, болото меня все равно продолжало втягивать. Войр глянул на меня, будто только заметил мое присутствие. Его глаза в темноте полыхнули зеленью. Тебе бы тоже меньше говорить, меньше попадать в неприятности. «А если уже застреваешь, молча умирать!» Пожелал от чистого сердца, будто я досадный инцидент, завершение которого он терпеливо ожидает. У меня руки опустились. Никак не ожидала от него такого жестокосердия, равнодушия и цинизма. «Иди домой, я скоро буду», — кивнул дикарке. «Нас слишком мало, чтобы умирать из-за издевки природы». «Вы что?» Не собиралась молчать, как бы того не хотел Кром. «Действительно мне не поможете?» Искренне возмутилась. «Что же вы за твари?» «Бессердечные, беспринципные!» «Вы... Будьте вы прокляты!» Дёрнулась всем телом, пытаясь хоть на миллиметр выбраться выше, но это было роковой ошибкой. Болото с радостным чавком приняло меня еще глубже, и теперь я больше не могла говорить. На поверхности оставались только нос и макушка. Естественно, я запаниковала сильнее и совершила еще одну роковую ошибку, после которой меня поглотила темнота. Висела во мраке недолго. Опять началась асфиксия. Но умирать второй раз от утопления было выше моих сил. Видимо, кто-то еще так подумал. Меня до слез боль дернуло вверх за волосы, Но увидеть грубого спасителя я не могла, потому что глаза зажмурила, спасаясь от вонючей жижи. Пока промаргивалась, меня кто-то очень сильно тянул. Тянул точно репку. В несколько рывков выдернул из топи и оставил на тверде суши. И только когда я немного очухалась, услышала знакомый и любимый голос Грознича. «Ваши разборки уже достали. Вы только что дали утонуть лисе». И что? Так же безмятежно брякнул Кром. Это слишком, даже для тебя. Шепс стоял близко к оборотню и без страха выговаривал негодование. Вполне заслуженно. За оборотнем хранилась дикарка, но без трусливости. А так, не мешая разборкам парней, она, одна из нас, Воер, к разуму взывал Грознич. А твоя бесчеловечность зашкаливает. Я это переживу. Мрачно кивнул Кром коротко покосившись на меня и чуть скривил губы, словно один мой вид его раздражал до да скрежета зубов. Всё-таки оборот немало походят на людей. Досадливо покачал головой грознич и отступил от парочки. «И это, — говорит упырь, — парировал ровно войр. Во мне больше человеческого, чем в тебе, а то, что ты прикидываешься добреньким, милым, не делает тебе чести. Дурман от ее крови пройдет. «Твоя любовь и сила тоже. Девчонка останется с разбитым сердцем. Вот тогда мы и поговорим». «Мои чувства к Лисе, независимость от крови», упирался Грознич и очень уверенно. «Люблю я ее, и я ей нравлюсь». Широким махом указал на меня. «Так что просто смирись, она моя». Пока парни вели этот странный разговор-пикировку, они упустили из виду дикарку, впрочем, как и я, мягко сказать, опешившая. А девушка хитрым маневром оказалась возле меня. На ее подозрительное шипение я на самом-то деле и среагировала. «Э?» — сглотнула я сухим горлом. «Ты чего?» Все так же на земле, но шарахнулась от оборотницы. Она рычала, словно вот-вот была готова вцепиться в мою шею. «Увы». Мое тело было по-прежнему налито такой тяжестью, что встать и уж тем более сбежать от маньячки я не могла. Не знаю, чем бы это закончилось. Скорее всего, дракой парней, переходящих на повышенные тона. И моей смертью от клыков этой дикой девки. Но нашу полянку осветила какая-то волшебная вспышка. В следующий миг... Между воиром и Грозничем оказался его сиятельство ректор собственной персоной. «Опять вы за свое!» — устало рявкнул Шайх. «Сколько можно спорить и делить не пойми что? Вы должны были следить за прохождением этапа другими участниками. А почему-то зависли здесь. Почему ты не следишь за своей подопечной?» Ректор красноречиво ткнул пальцем на декарку. Одного взгляда Крома, адресованного ей, хватило, чтобы девушка вновь с жалобным скулением шарахнулась от меня прочь. Грознич тотчас бросился ко мне. «Прости, прости, ты как?» — волновался искренне. Заглядывал в глаза, хмурился. «Жива!» — брякнула я устала. «Не знаю, радоваться этому обстоятельству или нет». «Зачем ты так?» — проворчал Шепс. «Давай помогу» подхватил на руки. На миг померещился недовольный рык оборотня, обращенный в нашу супырем сторону. «Отнеси это чудо природы в лазарет!» Хмуро бросил шепсу ректор, явно намекая на меня. «Там для нее уже своя личная койка зарезервирована». Шайх досадливо покачал головой и повернулся в сторону Войра. «А ты свою подопечную отведи, пожалуйста, туда!» Где ей место? И следи за ней непрестанно. Если она кому-то повредит, ты знаешь, что ее ждет. Завтра все ко мне. Это нам. И даже обвел всех строгим взглядом. После обеда. Ректор хлопнул в ладоши и был таков. Грознич крепче прижал меня к себе, мрачно покосился на оборотней, и мне на ушко прошептал. Просто закрой глаза. Я подчинилась. Ощутила порыв ветра до такой, что было невозможно дышать. Затаило дыхание, и в следующий миг носа коснулся знакомый запах лазарета. Я нехотя открыла глаза. И правда, оказалось, что мы уже в академии. Вышли из картины на стене в помещении медпункта.